Глава 14. На следующий день в полдень посланцы виделись с Юрандом, а немного спустя уехали, взяв с собой Дебергова, двух оруженосцев и прочих пленников. Потом Юранд призвал отца Калиба, которому продиктовал письмо к князю с уведомлением, что рыцари ордена Дануси не похищали, но что ему удалось открыть, где она, и он надеется через несколько дней получить ее обратно. То же самое повторил он и Бышки, который со вчерашней ночи сходил с ума от удивления и тревоги. Но старый рыцарь не хотел отвечать ни на какие его расспросы, зато немедленно потребовал, чтобы избышка терпеливо ждал и пока что не предпринимал ничего для освобождения Дануси, потому что это вовсе не нужно. Под вечер он снова заперся с Ксензом Калибом, которому сперва велел написать завещание, а потом исповедовался. После принятия причастия он призвал к себе сбышку из старого, вечно молчащего Талиму, который сопутствовал ему во всех походах и битвах, а в мирное время управлял Спыховым. «Вот это!» — сказал он, обращаясь к старому вояке и возвышая голос, точно говорил человеку, который плохо слышит. «Муж моей дочери! Он повенчался с ней при княжеском дворе!» «На что получил мое согласие? Он будет здесь господином после моей смерти, то есть получит в собственность городок, земли, леса, луга, людей и всякое добро, находящееся в Спыхове». Услыхав это, Талима стал поворачивать свою квадратную голову то в сторону сбышки то в сторону Юранда. Однако он не сказал ничего, потому что почти никогда ничего не говорил. Только склонился перед сбышкой и слегка обнял руками его колени. Между тем Юрант продолжал: "Эту волю мою записал Ксен Калиб, а подписанием находится восковая моя печать. Ты должен будешь подтвердить, что слыхал это от меня и что я приказал всем здесь слушаться этого молодого рыцаря так же, как и меня". «Добычу и деньги, которые хранятся в кладовых, ты ему покажешь и будешь ему верно служить на войне и во время мира до самой смерти». «Слышал?» Талима поднял руки к ушам и кивнул головой, а потом по знаку Юранда поклонился и вышел. Юран же обратился к сбышке и сказал с ударением «Тем, что есть в кладовых». можно соблазнить величайшую жадность и выкупить ни одного, остопленников. Помни это. Но Збышка спросил, а почему вы уже сдаете мне, Спыхов? Я тебе сдаю больше, чем Спыхов, дитя свое. И час смерти неведом, сказал Ксен Скалеб. Воистину неведом. как бы с грустью, — повторил Юранд. «Вот недавно занесло меня снегом, и хоть спас меня Бог, все-таки нет уже во мне прежней силы». «Ей, Богу!» — воскликнул Сбышка, «Что-то в вас изменилось со вчерашнего дня, и вы больше говорите о смерти, чем о Данусе. Ей, Богу!» «Вернется Дануся, вернется!» — ответил Юранд. «Ее Господь хранит!» Но когда вернется, слушай, вези ты ее в Богданец. Оспыхов поручи Алиме. Он человек верный, а здесь плохое соседство. Там ее веревкой не захлестнут. Там безопаснее. — Эх, — вскричал Збышка, — да вы уже словно с того света говорите. Что же это такое? потому что я уже наполовину был на том свете. А теперь мне все кажется, что какая-то хворь сидит во мне. И все дело в дочери, потому что она у меня одна. Да и ты, хоть я знаю, что ты ее любишь. Тут он замолчал и, вынув из ножен короткий меч, так называемую мизерикордию, Повернул его рукояти в кузбышке. «Поклянись же мне еще раз на этом крестике, что ты никогда не обидишь ее и будешь любить неизменно». Узбышки вдруг даже слезы на глазах навернулись. В одно мгновение бросился он на колени и, приложив палец к рукояти, воскликнул. «Клянусь страстями господними, что не обижу ее и буду любить неизменно!» «Аминь!» — сказал Ксен Скалеб. Тогда Юран спрятал мизерикордию в ножны и раскрыл Збышкой объятия. «Тогда и ты мне, сын». Потом они расстались, потому что была уже поздняя ночь, а они уже несколько дней не спали как следует. Однако сбышка на следующий день встал с рассветом, потому что вчера действительно испугался, не захворал ли Юранд, и теперь хотел узнать, как старый рыцарь провел ночь. У двери Юрандовой комнаты наткнулся он на Талиму, выходившего оттуда. — Ну как, пан, здоров? — спросил сбышка. Талима низко поклонился, приложил ладонь к уху и спросил. — Что прикажете, ваша милость? Я спрашиваю, как себя чувствует пан? — громче повторил сбышка. — Пан уехал. — Куда? — Не знаю. В латах.